Переходящий приз Однажды ночью доктор Миронов привез с вызова девушку Полумесяцем был Точнее не из квартиры, в которую был сделан вызов А он ее забрал, точнее отбил по дороге у хулиганов Хулиганы пытались познакомиться с красавицей в темном углу Но тут проведение посла Бэтмена-спасителя Который в годы юности очень серьезно занимался боксом К одному из хулиганов, который из-за полученных травм не смог уползти домой, позже выезжала другая бригада. Девушку звали Кристиной, и ей негде было жить. Ну, стандартная история. Приехала из Николаева к школьной подруге, после ссоры оказалась на улице, хотела закрепиться в Москве и учиться на дизайнера. Миронов пристроил Кристину в диспетчерскую, чтобы было под присмотром, попросил напоить ее чаем, а сам уехал на следующий вызов. Надо сказать, что внешне Кристина была очень даже ничего. А вдобавок еще и отличалась повышенной общительностью. И поэтому в то время, пока Миронов лечил народ, с ней успел подружиться доктор Васильченко, заночевавший на подстанции после полусуточной смены. Последний вызов по закону подлости растянулся на три часа. Некупируемый отек легких. А среди ночи ехать домой как-то было неохота. Васильченко подружился с Кристиной так крепко, что утром она покинула подстанцию вместе с ним к огромному неудовольствию Миронова. Миронов даже попытался высказать свое недовольство, но Васильченко легко отбил сей упрек. «Тиночка...» «Ага, уже Тиночка, оцените». «Не крепостная», – сказал он, – «хочет идти со мной и идет». Выражение невероятно понравилось подстанционным девам. Меняя любовников, они говорили тем, кто получил отставку. «Я тебе не крепостная, понял?» Кристине нужны были российское гражданство и московская прописка. А без брака с москвичем этой благо гражданка Украины хрен получит. Ну, а если получит, то, ой, как не скоро. Так что через месяц сыграли свадебку, а еще через два Христина ушла от Васильченко, нуды и тирана, к милому, доброму Миронову. Правда, без развода и выписки из Васильчиковской квартиры. Васильченко попытался высказать Миронову свои претензии, но получил помордить тем же валенком. Ну, она же не крепостная, сказал Миронов поняла, кто ты есть, и вернулась ко мне. Вернулась. Оцените. Кристина постоянно ошивалась на подстанции, поэтому никто особо не удивился, когда через непродолжительное время она ушла от Миронова, зануды и тирана, к милому, доброму водителю Клюеву, обладателю самого большого достоинства на подстанции. Те, кто бывал с Клюевым в сауне, Говорили о его достоинстве одними и теми же словами. Как у коня. Ну, если кто не знает, то эрегированный конский пенис может достигать в длину до 1,2 метра. Ну, это так, к сведению. Клюев ушел от жены, поселился с Кристиной на даче в Владкарина. Миронов попытался было высказать Клюеву недовольство. А... Вот и не угадали. Клюев не стал напоминать об отмене крепостного права, а просто набил Миронову, несмотря на все его боксерские навыки, морду и предупредил, что в следующий раз он сломает ему или руку, или ногу. Вот такой вот был он брутальный парниша, Вова Клюев. Забеременев от Клюева, ну, так во всяком случае считалось официально, Кристина ушла от него, зануды и тирана, к милому, доброму Васильченко, с которым во время своих хождений по рукам продолжала пребывать в браке. Разводиться ей было нельзя, поскольку заявление о получении российского гражданства еще ходило по инстанциям. Васильченко и не настаивал на разводе. Он, надеялся, ждал и дождался. Беременностью не попекал ее как должное. Родив мальчика, в котором явно проглядывались кавказские черты, непонятно только чьи, Кристина ушла от Васильченко, зануды и тирана, к заведующему подстанции Бахареву, который ради нее собрался разводиться со своей женой, работавшей в департаменте здравоохранения. Развод сулил Бахареву великие карьерные неприятности, но он, ослепленный любовью, смело пошел на это. — Чем она вас так манит? — спросила однажды у Клюева диспетчер Сиротина. — Что вы на нее так кидаетесь? Ну, допустим, она симпатичная. Но разве больше симпатичных баб нету, а? Это же, это же не женщина, а переходящий приз какой-то. Вот я, будь мужиком, я бы с такой прошмундой ни за какие ковришки не, не связалась бы. Ты, Люся, не мужик, и потому ничего не понимаешь. Вздохнул Клюев. Если я даже тебе начну объяснять, ты все равно не поймешь. Это только мужик понять может. Скажу тебе, вот если бы она сейчас вернулась с ребенком ко мне, я бы ее простил даже с учетом того, что ребенок не мой, да хоть бы два, лишь бы вернулась. Но Кристина больше никому из бывших своих кадров не возвращалась. Получив вожделенное гражданство, она официально развелась с Васильченко и вышла замуж за Бахарева. А Бахарев после снятия его с заведования, ну, явно тут бывшая жена удружила, ушел в частную скорую, и на этом связь Кристины с подстанцией оборвалась. Клюева, Васильченко и Миронова на подстанции прозвали «молочными братьями», хотя при чем тут молоко, непонятно. Логичнее было бы называть их «постельными братьями», ну или... Ну, вы понимаете...